«Пролог!» Конференц-зал был наполнен людьми. Зрители, удобно устроившись в креслах с красной бархатной обивкой, внимательно следили за выступающими спикерами. Время от времени прожекторы пробегались по залу, освещая мужчин в деловых костюмах и женщин в прекрасных вечерних платьях, подчеркивавших высокий статус проходившего мероприятия. «Дорогие друзья!» — продолжал ведущий. Я рад представить вашему вниманию молодого учителя, который неожиданно появился на просторах гуманной педагогики, удивив своими подходами, оригинальными идеями и впечатляющими результатами в области детского развития. Со второго ряда поднялся молодой мужчина и под аплодисменты зала вышел на сцену, поприветствовав всех собравшихся. Он был взволнован и сосредоточен. Ведь сегодня ему предстояло выступать перед лучшими учителями и экспертами в сфере образования из всех стран СНГ. И сейчас он впервые расскажет людям о своем опыте и идеях воспитания подрастающего поколения. Его сердце готово было вот-вот выскочить из груди, но он знал, что нервозность и беспокойство рассеются как туман, стоит ему только начать говорить».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 Такая молчаливая поддержка, словно целебное лекарство, разлилась по жилам человека на сцене и мгновенно подавила волнение, бушующее в его душе. От прежней неуверенности не осталось и следа. «Поднимите руку те», — начал он, — «у кого есть дети». Весь зал поднял руки. «Скажите», — продолжал спикер, «а были ли вы родителями до того, как у вас появился первый ребенок?» «Нет, конечно!»